На этом книга «Волшебные сказки о детях-героях» подошла к концу. Но это совсем не значит, что других героев не существует. Ты услышал лишь несколько из многих тысяч подвигов, которые каждый день совершают дети в нашей стране и по всему миру. Подвигов больших и маленьких, известных и неизвестных. А это значит, что обязательно выйдет новая книга о подвигах детей. И кто знает, может быть на её страницах появится и твоя история. Конечно, если ты выучил волшебное слово, которое сделает тебя героем, это слово неравнодушие, потому что героями могут стать только те, кому не всё равно. Эта книга подготовлена для вас большим замечательным проектом, который так и называется – «Подвиги». Истории из жизни героев тщательно записали и художественно оформили Анна Голованова, Оксана каргина, Татьяна Корчагина, Екатерина Овечкина, Светлана Примак, Ирина Шипова и Юлия Широнина. Главный редактор – Наталья Широкова. Озвучена книга при помощи благотворительного проекта «Длань». И всей истории прочитал для вас Дмитрий Чурсин. Именно мой голос вы сейчас слышите. Всего вам самого доброго. Помогайте ближним и несите в мир добро.